Сегодня было особенно тепло и солнечно. Тяжелые тучи, сжалившись над Нефердорсом, отправились на восточные земли, унеся с собой ненастную погоду в сторону великого леса, так что для жителей столицы настали последние теплые деньки перед приходом зимы. Горожане, обрадовавшись теплым солнечным ванном, суетились позаранку, открывались лавки, пекся хлеб, ковались доспехи и, конечно же, шла торговля. Аполлон и Зархан, пройдя с десяток кварталов первого уровня, прибыли на торговую площадь. Целый рассадник палаток затмевал обширную территорию в десяток стадионов. К тому же, несмотря на такое количество торговых мест, все было выстроено в аккуратные ряды, между которыми уже ходили сотни горожан, выбиравшие тот или иной товар. Говорят, на первом уровне самый большой рынок. Торгуют здесь не только местные, но и заезжие торговцы. А еще, как часто бывает, какой-нибудь купец мог устроить распродажу из-за срочной отправки каравана в путь, где прибыль сулила баснословные суммы. Вот и освобождали телеги до повозки, готовясь закупить более ликвидный товар для экспорта. Окинув внимательным взглядом торговую площадь, Аполлон задумался, куда же отправиться в первую очередь. А потом, плюнув на все, просто пошел вперед. Кругом кричали зазывалы, расхваливая свой товар, и предлагая приятные скидки. «Сапоги, куртки, перчатки! Все для вас и ваших детяток!» «Покупаем облюры, саены, манюры, ткани близанские, матриархатские, эльфийские плащи и сапоги!» Аполлон бегал взглядом из-под капюшона, разглядывая странные незнакомые ему вещи. «Неплохо здесь!» – прогудел Зархан, идя с ним рядом. «Так многолюдно! Напоминает великий лес! Там тоже есть рынки?» Посмотрел демон на друга, а после на торговые лотки, на которых выставляли странные деревянные изделия. и «Еще какие?» – хмыкнул наследник. «Я, конечно, редко там бывал, но пару раз отец водил меня, еще ребенком». «Каким он был?» – посмотрел Аполлон на друга. «Твой отец?» Наследник с грустью в глазах задумался, затем, улыбнувшись, ответил. «Засранцем! Сильным и свободным!» Сказано это было с уважением и гордостью. — Повезло тебе с ним. — Ага, до сих пор от его тумаков кости болят, — усмехнулся Зархан. Ну, — но воспитание оно такое, — пожал плечами демон, тоже улыбнувшись. — Ля, и не жалко меня? — состроил наследник обидчивый взгляд. Не", — ухмыльнулся Аполлон. И парни продолжили путь по торговой площади. — Молодые люди, выбираем доспехи и оружие. — Чтоб перед врагами и, конечно, дамами быть во всеоружии. — А у нас костюмы-жакеты, мечи и арбалеты! — голосил другой зазывало. — Подходим, к зиме готовимся. Вместе с арно утепляемся и строимся. Аполлон глазил на товары местные и заморские, все гадая, для чего та или иная вещь нужна. Ходить и расспрашивать было бы накладно, поэтому он использовал Зархана как гугл. «А это для чего?» – ткнул демон на деревянный посох со странной погремушкой на навершии. «Так это ж отгонять мух и комаров!» – снова почесал голову человек не понимая, почему Аполлон кажется таким умным, но при этом не знает таких простых вещей. «А это?» – отгоняет лютоволков. «Это?» – медведей. «Это сто процентов кого-то отгоняет!» – тыкнул Аполлон на очередную прибаутку. «Не, это наживка для рыбы». — Такая странная, — приподнял демон бровь. — На каракатицу похоже. — Ну, так озерная севрюга на них. Знаешь, как клюет? — Не знаю, но хочу попробовать. — Только вот деньжата -то неохота тратить. — Да ладно, что они там стоят? — махнул рукой наследник. — Озерка, приготовленные на костре, так тает во рту. Ох! — Вот поймаем одно, обалдеешь. — Ха, тебе бы рекламу делать, — хмыкнул Аполлон. «Рекламу? Это чё?» – не понял Зархан. «Потом расскажу. А может, ты даже реально и поучаствуешь», – прищурил демон как-то по-садистски взгляд. «Прям так и вижу, как ты выходишь весь такой в дорогих доспехах и рекламируешь наш эликсир. Не знаю, что ты там напредставлял, братец, но такого точно не будет», – хмыкнул наследник, но при этом с улыбкой. «Кто знает», – шутливо протянул демон. «Выбрать будете, чё, нет? Очередь не задерживайте, люди молодые!» Нахмурилась бабка в куче одежек и явно не в прекрасном настроении. «Будем, бабуль, будем, не кипятись!» Миролюбиво улыбнулся Зархан и обернулся к Аполлону. «Наживки штуки три надо. Так улов точно будет успешным. Нам бы озеро ещё найти», — задумался Аполлон. «Да есть тут, в трёх километрах от города», — ответил Зархан со знанием дела. бывал там «Не, на карте видал», – ответил наследник и повернулся к торговке. «Нам три наживки». Женщина достала из-под прилавка три атрибута рыбной ловли. Завернула их тонкий кусок ткани. «Серебряные пять медиков», – назвала она цену и протянула раскрытую ладонь. Та была в отвердевших мозолях и старых порезах. Аполлон приметил это. Конечно, он понимал, жизнь в Средневековье тяжела и опасна, Но ведь хоть кому-то в Нефердорсе жить хорошо. Однако, вспомнив о падении дома Ванштейнов, отмел эти мысли. У каждого здесь свои проблемы, и у нищего, и у богатого. Наверняка так во всех бесчисленных мирах. «Держите!» – отчитал Зархан монеты. Не зря они заглянули в обменник и разменяли пять золотых на серебро и медь. «Хорошей ловли!» – наконец показала женщина улыбку. «Ага!» кивнул наследник. «А вам торговли?» Забрав совсем не то, зачем пришли на рынок, парни направились дальше по торговым рядам искать кристаллы и семена. «Семена?» удивился торговец, передавший ребятам кристаллы обогрева и поправил шапку на голове. «Зима нынче, ребят! Семена на площади искать? Шо иглу в стогу сена?» «А, постойте!» «Сходите в лавку фрозенбергов!» «Точно! У них такое водится!» «Верно. Сам у них заказ сделал брату двоюродному. Лоня у меня как раз надел получил за службу. Теперь вот осесть решил, фермером стать», — подтвердил сосед по торговой палатке. «Благодарим», — ответил Аполлон. Зархан кивнул, и они оба с корзинами в руках направились дальше. «Братец, ну ты придумал. Я бы сходу так не сказал. Нам нужна была легенда», — пожал плечами демон. «Мы и так выглядим странно». «Еще и про семена интересуемся. А так пусть думают, что хотим перепродать их в далеких землях». «Но мужик тот посмотрел на нас, как на недалеких». Надулся наследник от обиды. «И пусть!» – хмыкнул Аполлон. «Мы идем к своей цели. Остальные пусть думают, что хотят. Все это неважно Ты, как всегда, убедителен». Поднялось настроение у звера-человека от таких простых слов. Мимо пробежало несколько мальчишек, за ними взрослые. Сначала Аполлон подумал, что мелкие воришки. Но один из мужчин, пробегая мимо, проголосил. «Народ! Премьер-министр приехал!» «Ох, как же палатку-то оставить?» «Ай, к черту!» Бросил торгаш ящик с помидорами и побежал следом за толпой к центральной улице. Не каждое десятилетие увидишь премьер-министра главного королевства. «Дантес, меня подожди!» «Давай скорее, Алекс!» Аполлон и Зархан переглянулись. «Идем?» Идем. Западные главные врата Нефердорса были распахнуты. Тысячи людей выстроились в живой коридор по обе стороны центральных улиц всех трех уровней. Встречать главную политическую фигуру Харвуса. Городская стража едва сдерживала любопытный народ и дисциплину. И если на третьем уровне высшие аристократы вальяжно заняли места под зонтами, скрываясь от солнечных лучей, то на первом уровне простой люд испытывал настоящую давку. Желающих прорваться и посмотреть из первых рядов на премьера главного королевства было слишком много. Но двое из них каким-то чудом протиснулись и теперь смотрели в оба. «Долго еще?» – прокряхтел Зархан, когда кто-то заехал ему локтем в живот. «Вот же, нафига поперлись?» – скривился Аполлон, когда почувствовал, что кто-то оттоптал ему ногу. В это время с третьего уровня выехал сам Дариус Тоберг вместе с приближенными. Ему, как наместнику, необходимо было встретить премьер-министра Харвуса. Так было принято занимаемым положением. «Морриган Сент-Пьер уже на подходе, ваша светлость!» Генерал Гронов, доложив о приближении премьера у границы города, пристроился на жеребце рядом с наместником. Его личная гвардия сформировала квадрат позади рыцарского ордена Дариуса. «Стоит отдать им должное!» – загадочно высказался министр эршаль -Буро. Будучи низким старикашкой, он совсем нелепо смотрелся на крепком жеребце вороной масти. Еще и его наряд, до сих пор пахнувший торговой повозкой, совсем не сочетался с тяжелой броней скакуна. Одним словом, безвкусица. «Ты говоришь загадками, Эршаль, стоит пояснить сказанное!» Как и всегда, спокойным тоном произнес златовласый Александр. Уж этот был аккуратен как в нарядах, так и в словах. «Соглашусь с Александром. Признавайся, Буро!» кивнул Громов, пригладив гриву своего скакуна. В неспешной поездке верхом мужчины общались, следуя через второй уровень Нефердорса. Повсюду кричали люди, восхваляя Дариуса. Кто-то и вовсе умудрялся пасть на колени, но их быстро поднимала стража. По правилам военного перехода стоило дать солдатам отдохнуть и двинуться к нам, во вражескую крепость, ближе к обедне. Но премьер-министр так не поступило. Почему? ухмылился старик Эршаль. «Все просто. Показать уверенность в своих силах, либо... либо это странный сделанный ход в нашей маленькой политической игре». «Военного перехода», — повторил слова Дариус и взглянул на старого торговца. «Ты правильно охарактеризовал этот приезд, Буро. Разве не пощечина это не Фердорсу?» «Кто знает ваша светлость?» — загадочно вздохнул старик. «Ты преувеличиваешь, Эршаль». решил высказать свое мнение Александр. «Не будь с ними паладинов, вряд ли Сен-Пьер могла позволить себе такую оплошность. Данный поступок лишь показывает, что и премьер-министр Харвуса не может быть идеальной и недалека от ошибок. По мне, так происходящее — сигнал мировой общественности о крепкой связи Харвуса и ордена, идущих истинным путем, пожал плечами Гронов. «Слава наместнику! Слава!» Народ распалялся. Дариус в ответ махал тканевой рукавицей, легонько кивал, улыбался. Самый настоящий любимец народа. Но переход на первый уровень показал совсем иной полюс отношения народа к наместнику. Крики радости и возгласы одобрения стихли. Атмосфера разительно изменилась. Больше никто не возносил наместника в речах. Не нашлось и тех, кто припал бы на колени. Тысячи затравленных глаз Сопровождали Дариуса и мужей, его сопровождавших. Кто-то из людей сжимал кулаки, другие бормотали проклятия. Политика наместника была прекрасна, пророчила богатство и процветание для всех, всех живущих на втором и третьем уровне. Сделать всех счастливыми не вышло. «Назад!» – рыкнул стражник, оттолкнув одного из мужчин, пытавшихся выйти из оцепления. «Моя дочь Дариус, слышишь? Ее кровь на твоих руках!» Пару ударов под дых, и нарушители вывели на задворки для дальнейших профилактических действий. Следом еще десяток особо буйных. Наконец, народ подутих. «Ваша светлость! Вы так печетесь за простолюдинов! Давно пора поднять налоги! Они ведь совсем не ценят!» Зацокал языком старик-эршарь, брезгливо посмотрев, как оттаскивают недовольных. Он поднялся из самых низов и считал остальных болванами. Такой вот был Буро. Глупый шаг, особенно в нынешнее время, когда на пороге война. Не согласился Дариус. Его взгляд, весь путь следования на первом уровне был устремлен лишь вперед. То ли ему было совестно за свое бессилие перед людьми трущоб, то ли это была обычная неприязнь к бедноте. Это и есть король? Аполлон смотрел на рослого мужчину в серебряной короне на пышной шевелюре черных волос. Он был хорош собой не только лицом, но и осанкой. И как держался в седле, да и взгляд был полон сил и решительности. — Не король, наместник, — ответил Зархан. — Выглядит напряженным, — отметил демон некое беспокойство местного правителя. — Еще бы, — ухмыльнулся наследник. — Ты же слышал, кто приехал? — Сама премьер-министр главного королевства. — Большая шишка, значит, — пробормотал Аполлон. Но разве король, то есть наместник, должен переживать о каком-то премьере? Он попробовал представить, как в его прошлом мире президент бы переживал из-за приезда премьера другой страны, но так и не вышло. «Премьер харуса по власти не уступает наместнику», — усмехнулся Зархан. «Такая вот несправедливость. Вот Дариус и на нервах. Мало ли что может случиться. И это еще не начался турнир. Да не толкайся ты!» Толкнул он какого-то парня. Среди всех королевств отталкивал и Аполлон какого-то наглого горожанина от себя. Не то на голову сядет. Да, воины со всех земель скоро начнут пребывать. Вот тогда и будет настоящая жара. Хорошо, что закон есть. Никаких войн во время турнира. И он работает? Удивился демон. Хотя тут же провел параллель с липийскими играми своего мира. Там также останавливали военные конфликты на время состязаний. Таковы многовековые традиции. Видимо, в этом мире было идентично. Конечно, иначе гнев богов будет яростен и ужасен, серьезным тоном прокричал Зархан. Он верил в это, как и все здешние и нездешние жители. Вера в этом мире имела совсем другие духовные скрепы.